Самая низкая точка Парижа считается, что уровень сены самая низкая точка в городе по отношению к уровню моря. У моста п о н д е ж у р она составляет в среднем 26 метров. п о н д е ж у р На суше это угол улиц л е б л а н и Сен-Шарль в пятнадцатом округе. Rue Leblon и Rue Saint-Charles.